Глава восемьдесят седьмая. Тара Чейн дернула за цепочку дверного колокольчика у двери метательницы теней. Изнутри раздался странный вскрик. Не дожидаясь ответа, лунная гниль открыла дверь и пригласила нас внутрь. Когда мы перегруппировывались в фойе, появилась Машега. «Мы надеялись, что вы сегодня заглянете», — сказала она. «Есть хорошие новости». Я воздержался от комментариев. В данный момент из моего рта не могло вылететь ничего хорошего. «И в чем же они заключаются?» — поинтересовала Старый Чейн. Хозяйка очнулась. «Ночью?» «Великолепно! Однако она пока не пришла в себя окончательно. Она садится, ест и пьет, и по много, но сбита с толку, и у нее проблемы с речью». К нам присоединился Башар. Кажется, она не вполне уверена, кто она и где находится. И она не может говорить четко. Классический удар, заметил я. Да, доктор Терт тоже так считает, с некоторыми оговорками. Оговорками? Он сказал, что имеются отклонения, и что они бывают всегда. Вам следует обсудить это с ним. Ясно. Я покосился на Таручи. Она выглядела вовсе не такой довольной, как могла бы. Однако, по сравнению со своей сестрой, лунная гниль фонтанировала позитивом. Для Маришки новости действительно были мрачные. Синдж с Долларом Деном сказать было нечего. Да и, скорее всего, их это не слишком волновало. Подобно пылинкам в луче солнца, они мельтешили, непрерывно перемещались по отношению друг к другу и Маришке постоянно проверяя свою способность противостоять любым ее пакостям. Их ноздри, усы и уши дрожали и поддергивались, дрожали и подергивались. Очевидно, следовало предположить, что имелись звуковые и обонятельные намеки на то, что вышеупомянутая лунная плесень собиралась предпринять что-то при первой же возможности. Я повернулся к Маришке, наклонился, Посмотрел ей в глаза с расстояния, на котором можно почувствовать вонь изо рта. Пробовать прямо сейчас — плохая идея. Чем полностью выбил ее из колеи. Оглядевшись, она поняла, что сбежать не удастся. Словно по расписанию снаружи донесся шум. На мгновение в ее глазах вспыхнула надежда. Потом Маришка снова впала в отчаяние. «Неужели?» — сказала лунная гниль. — Ты об этом думала? — Сейчас? — Увентих. Затем она поняла, почему ее сестра была готова пойти на глупый риск. Мы находились в логове метательницы теней. Метательница теней вернулась. — Да, сейчас старая Грымза в замешательстве, но как долго это продлится? — Когда она вспомнит что ее внучку убили прямо на холме. Когда узнает, что Маришка Махткес действовала заодно с операторами, я бы тоже впал в отчаяние. Но почему-то я думал, что лунная плесень не имеет отношения к смерти Страфы. Не сомневался, что, несмотря на связи Маришки с операторами, об убийстве ей известно не больше, чем всем нам. Мне пришла в голову ужасная мысль сообщил ясиндж перехватил Баррата, когда они с кивинс вошли в фае переругиваясь превосходно выбрав момент это вы двое шумите что огрызнулся Баррат. он пребывал в дурном настроении а кивинс в еще более дурном новости башера о пробуждении метательницы теней не улучшили ситуацию я сказал обращаясь ко всем кто хотел слушать я только что понял что, несмотря на все попытки помешать и навредить нам, операторы ведут себя не так, как если бы стояли за случившимся со страфой. Я уперся в Маришку жестким, яростным взглядом, и она капитулировала. Он не имеет отношения к смерти страфы. Он, очевидно, ее дружок, священник. Он очень расстроился, ведь это исключило ее из состязания. Мы с лунной плесенью смотрели друг на друга, окруженные тесной толпой. «Он уверен, что его люди не виноваты», — продолжила она. «Было бы глупо убирать поток яростного света еще до начала состязания». Я тоже об этом подумал. Почему страфу вообще выбрали, если обычно в турнире участвует молодежь? Маришка уставилась на меня так, словно смертный компаньон семьи Альгарда, оказался на удивление тупым. Показала на Барота и, украдкой, на Кивинс. У них не было таланта. Лунная плесень на этом не остановилась и высказала мысль. Поток яростного света была бегущей по ветру и не только. Она представляла собой обширное вместилище силы и таланта. Она так и не узнала всех своих способностей. Ее они не слишком интересовали и, полагаю, она казалась легкой добычей. Страфа всегда была наивной и доверчивой. Возможно, это ее и погубило. Ее ум оказался не в состоянии опасаться того, кто катил по улице огромный осадный механизм. Я мог представить Страфу, которая до последнего момента стоит и с детским любопытством смотрит, как кто-то устанавливает и заряжает уродливый агрегат. Барат, нам нужно собрать всех вместе, чтобы поделиться добытой информацией», — сказал я. «У меня ее немного. Я щипал турнир по краям, а бандиты лезли ко мне со всех сторон. Учитывая, к чему привели все их попытки, а также неусыпный интерес тайной полиции, возможно, вскоре у них кончатся парни для грязной работы». Настроение Кивинс не улучшилось. Ее все раздражало. Кроме того, девчонку ткнули носом в тот факт, что ей предпочли пожилую женщину вроде ее собственной матери. Кивинс была новым бойцом семьи Альгарда, но одно неудачное нападение отбило у нее всякое желание участвовать в игре. Расколола щит подростковой мечтательности. насторожило, чего не смогла сделать гибель матери. Кивинс решила, что должна высказаться. «Пойду проведу и бабушку, и буду сидеть здесь вместе с ней, пока эта фиговая фигня не кончится». Она с вызовом оглядела нас, ожидая, осмелится ли кто-то возразить или велеть ей выбирать выражение. Но дождалась только отцовского шумного вздоха облегчения.